Жить без денег во Флоренции невозможно. Надо работать, и он работает много, лихорадочно, плохо ориентируясь в реалиях чужой жизни, неведомых ее законах, страховках, налогах и других досадных неведомых делах, от которых зависит твой человек. Жизнь в Италии от 1982 года до Каннского фестиваля была неопределенней, но свободнее и проще. Состоялась работа с Клаудио Аббадо в Ковенгардене над Борисом Годуновым, Мусоргского. Художником на постановке работал Николай Двигубский. Подлинный успех и полученные деньги поддержали Андрея, он выглядел. Клаудио Аббадо потом вспоминал, как поразила его историческая трактовка трагедии Годунова. Ложь и грех в прошлом, зарезанный царевич, никогда не удержит корону на голове. И, несмотря на всю разницу личностей, царь Борис и Лжедмитрий прилежат единой каре. Мне кажется, это было гениально, вот эта идея. Это был такой человек, и там действительно он каждую минуту спрашивал это ложится на музыку. Всё в порядке с музыкой. И он преклонялся перед музыкой. А это, к сожалению, редко у режиссеров. Уже после смерти Тарковского в 1990 году Аббада привёз в Ленинград. Кировский театр в изобновлённую постановку Годунова ещё раз повторил спектакль во время совместного с фондом Андрея Тарковского фестиваля «Памяти Андрея Тарковского в Вене». Годунов был дан ещё раз в венской опии. Седьмое. Некоторое время Андрей с женой Ларисой живут в Берлине. В Берлине им очень плохо. Это явно не его город. В воздухе витает такое чувство, что война здесь не кончена. Для него этот психологический климат невыносим. Но зато в издательстве «Ульштайна» выходит в немецком переводе «Запечатленное время». В 1985 году Тарковский получает предложение из Швеции работать над фильмом по сценарию, который первоначально назывался «Ведьма». Первый вариант картин носил название «Ведьма» и предполагался как повествование об удивительном исцелении больного раком. Кстати, тогда в Стокгольме в 1985 году он встретил скульптора Эрнста Неизвестного, которого знал по Москве и по той жизни, которая давно исчезла, но сделал людей близкими, как однополчане. В разговоре Андрей неожиданно попросил, чтобы Эрнст сделал для его могилы надгробия распятий. Разговор не принадлежал обсуждению, это был предсмертной волей. То, что у Неизвестного не было установлено, виноват не скульптор. Вдова Тарковского отменила его распоряжение, хотя хорошо о нем знала и даже упоминала в своих интервью. Основным продюсером жертвоприношения стала Анна Лена Вибум, шведский институт, а еще точнее Ингман Бергман, покровительство и помощь которого так очевидна. Тарковский для меня самый великий режиссер, тот, кто придумал новый язык, соответствующий природе фильма, крови и жизнь как отражение ведь фильм как сон. Как подлинно великий художник, Бергман отмечает самое главное — неповторимость киноязыка, способного транслировать не внешние наблюдения, но сокрытую неповторимую жизнь души и сознания. Время действий — один день. Это день рождения героя фильма господина александр Как и сюжет поклонения волхвов, день рождения имеет свой тайный план, сакральный смысл. Любой день рождения смерть и возрождение, начало нового года жизни, возможность начать все сначала, то есть встать на путь. С Александром, писателем, бывшим актером, игравшим Ричарда Третьего и князя Мышкина, именно в этот день происходят невероятные события. Утром он с своим маленьким сыном-малышом, так его зовут, сажает сухое дерево и рассказывает мальчику притчу о человеке, Монахи, который ежедневно в одно и то же время проделал одно и то же усилие, поливал сухое дерево. В конце концов, дерево зацвело. Как и в сюжете поклонения и в сакральной идее «Дня рождения», в притче о монахе соединены начало и конец. Мы, зрители, понимаем, что дело идёт о завещании сыну, о наказе. Мальчик, малыш, отмечен особыми в языке Тарковского чертами. Он молчание хотя есть внешний мотив молчания операция Глант. На шее малыша повязан бинтик, адрес в сторону сталкера. В лесу, где Александр, гуляя, разговаривает с малышом, он случайно толкает мальчика, у него из нос идет кровь. Снова аналог со сталкером. В финале фильма, как бы лишенный всего после пожара дома, малыш поливает водой дерево, потом ложится, смотрит на небо, на крон зацветающего дерева. «Жертвоприношение» — единственный фильм с явно светлым гармоничным началом. Обугленное дерево Иванова детства и расцветающее жертвоприношение. Мы развернули смысловое содержание фильма к малышу. Замкнулся круг жизни Александра, замкнула жизнь на малыше. В сюжете ветхозаветной троицы, в корне древа жизни, жертва, чтобы открылся путь к кроне нового завета. Зад в приношении последний фильм Тарковского. Репродукция леонардовского поклонения украшает стену кабинета писателя и актера александр Он то отражается в стекле репродукции, как в зеркале, так будто сливает с ней. Еще и еще раз подчеркивается связь обоих событий, мифологии, жертвы Александра и его дня рождения с поклонением волхвов как всякий русский полифонический гений, Тарковский цитатин. Это замечательное свойство связи с прошлым в культуре высокого неодиночества, сопричастность тому уровню, где на воздушных путях голосов перекличка. Связями, скрытыми и явными, Андрей пропитан, соединен с мировой культурой, и это само по себе отметка-зарубка на древе познания добра и зла. Леонардо с ним от самого детства, когда отец читал описание сражений из книги о живописи, от отрочества, когда Игнат листает книгу о художнике, до последнего фильма и последнего интервью. Сражение с татарами в Рублеве режиссерски мезонсценировано в согласии с указаниями Леонардо, как следует забрать битву. Во всех работах Леонардо да Винчи тончайше проработаны детали, складки платья, письмо рук и ногтей, ботаничность цветов, непревзойденная профессиональная рукодельность в изображении форм, совершенно образом подернутость пыльцой непознаваемой тайны сфумато этих форм, мерцающих тайны ангелов-демнов, его вселенной, его пантеон Леонардо, возможно, постиг ту гармонию вирус, который в художественной крови и духовной жажде Андрея Тарковского. Тарковский как бы в классе Леонардо. Мераб Мамардашвили эту ностальгию по гармонии, которая была и его болезнью, сформулировал так. Гармония всегда диссиметрична, разомкнута на свободный, спонтанный, сверхъестественный акт, являющийся свободой предпосылкой в человеке. Почти в каждом фильме есть некая художественная метафора, образ, ключевой смысл, обозначенный произведениями искусства, вернее, воплощением, вечными идеями. икона Рублёвы и книги русской иконы, подаренные Александру на день рождения, Альберек Дюрер в Ивановом детстве, обожаемый Питер Брейгель, мужицкий, Пьеро де Франческо в ностальгии гармонии всегда двусферна и асимметрично Прекрасная Евгения растерянно стоит перед Мадонной дель Парту из Арэцци. Мадонна Пьеро де ла Франческо, совершенно в своем спокойном достоинстве, внутренней свободе, жест руки с тоненькими пальчиками, расстегивающими так естественно простое платье. Это Готовность передать могучую внутреннюю силу свою тем, кто приходит с бесплодием души и чрева. Лицо женщины Мадонны спокойно, невозмутимо, эмоции не участвуют в естественности жест Выражение лица замкнуто, все внутри. В этом сила, тайна — это нравится Тарковскому в искусстве и в людях. Неврастиничные герои-современники утратили цельный от поступков и душ. Александр, герой фильма, покинул сцену и построил свой дом на острове, где и живет с семьей, уединенно, вдали от шума и суеты. Красивые дома его обитатели, тем не менее, кажутся актерами некой пьесы, может быть, Чехова или Ипсова, с двойным смыслом условной внешней ритуальности и внутренней разобщенности, более этого, невыясненности отношений, выяснять которые незачем снова все тоже абсолютное одиночество и среди коллег и в собственном доме разве что малыш почтальон от то невесть откуда прикативший на велосипеде почтальон вестник посланец именно с появлением посланца может быть черта все действие резко сдвигается в иную плоскость реальности молитва александр нашшептаный Отто, экзотический выход к спасению. Жизнь моя, или ты приснилась мне?» Для режиссера Тарковского очень важно то, что он обращается не столько ко всем, сколько к каждому. Жадноприношение — открытый текст. Каждый свободно познает текст фильма на своем уровне, согласно собственному опыту. Смысловое послание фильма понятно. В основе обновления лежит жертва, но не ритуальная и не массовая во имя назначенного светлого будущего, а иная, обращенная на себя самого. Прежде чем изменить мир, попробуй изменить себя самого. А для этого необходимо соединить части распадающего сознания воедино. Дом, сожженный Александром, от художественная максима. Тарковский очень любил средневековые рассказы о самураях, которые за жизнь проживали несколько жизней. Служат не при дворе феодала, добивается успеха, уважения, почести. На вершине достижений, отказавшись от всего, уходят и начинают жизнь иную, с нулевой отметки. Он рассказывал эти притчи часто, в разное время. Александр, перед тем как поджечь свой дом, облегся в халат самурая со знаком иньян на спине и сложил из мебели ритуальный костер. День рождения. Нулевая отметка. Акт сознания. Поступок раз и навсегда. Всё, что происходило с Александром в трансовом состоянии, было из жизни не той и не той. Всё его поведение безумное с учредения логики, поступки можно бы принять из-за видения сна, из бы хромота. В этой хромоте скрыт намек на Иакова-богоборца, на некую библейскую отметину жизни сначала. Это другая сторона смысла дня рождения. Речь уже идет не о твоей новой жизни через жертву и освобождение но о спасении мира, о создании через разрушение. Идея-то настойчиво не новая, а уже давняя. В разговоре с Эккерманом Гёте неоднократно возвращается к одной и той же мысли. Человек должен быть снова разрушен. Каждый выдающийся человек призван выполнить известную миссию. Раз он её выполнил, то в этом виде он на земле уже больше не нужен. И провидение предназначает его для чего-нибудь другого. Я вижу наступление времени, когда человечество не будет уже более радовать Творца, и он должен будет снова всё разрушить, чтобы обновить творение. Каждый смотрит фильм по-своему. Лично я люблю зеркало и ностальгию, но жертвоприношение произвело совершенно особое впечатление. Встал образ художника, достигшего абсолютной внутренней свободы. На острове он сжигает свой дом. Если еще знать, что значит дом для Андрея Арсеньевича, это действительно самое главное во всех отношениях понятие, Показалось, что он знал все о себе уже тогда, когда приступал к работе по сценарию. В документальной ленте, снятой Донателло «Боль его» в Италии во время съемок «Ностальгии», Андрей говорит точно те же слова, которые Александр говорит малышу под деревом в лесу. «Да не бойся, не бойся, малыш, нет никакой смерти». Есть, правда, страх смерти, и он очень мерзкий страх этот, и очень многие заставляют частенько делать то, чего люди не должны были делать. Как бы всё изменилось, перестань бы бояться смерти. Сожженный Александром дом упражнения в смерти философа. Опять сны, сны. Андрей пишет, что во сне он видит родину, туман, церковь, он видит свое кровоточащее легкое. Он игру в карты с Васей Шукшиным, который сказал по окончании игры, что пора, мол, рассчитываться. Он узнал о болезни во время съемок, но внутренне знал давно. Документальные ленты периода жертвоприношения запечатлели редкую возможность видеть веселого, смеющегося Андрея. Он дурачится, прыгачи через скакалку, кокетничает. В это время жизни у него роман, он влюблен. Уже после смерти у него родился сын Александр, но фон счастливых событий, все же тоска и отчаяние. За год до смерти, 13 декабря 1985 года, когда был окончательно поставлен диагноз, Андрей записывает, сегодня и в самом деле черная пятница. Я был врача в клинике. Они все там были очень любезны и внимательны ко мне, как даже слишком любезны. Я как-то готов к худшему. Это мое забытье, когда я видел перед собою свое легкое. Там было нечто похожее скорее на каверну, а не на опухоль, хотя я не совсем убежден в этом. Для спасения было сделано все. И клиника доктора Шварценберга, мужа Марины Влади, где он лежал и лечился, и курсы химиотерапии, и даже специальная антропосопная клиника недалеко от Баден-Бадена, в Эшельброне. Там своя диета, методолечение, абсолютный покой. Эббо Демант вспоминает, что он все время слушал Баха, и ничего кроме Баха. Читал. Особенно книги по немецкому романтизму для будущей гофманианы. Гулял, собирал камни, складывал на окне любимые интерморты и сухих растений в стеклянных колбах камней. В январе 1986 года к нему в больницу пришел сын. Это было утешение В Москве уже все знали о болезни и выпустили, наконец, сына и бабушку. В мае на фестивале в Каннах фильм «Жертвопоношение» получает большой специальный прий жюри. Сохранилась кинохроника. Андрей с головой, повязанный платком на подобии пиратского, лёжа в кровати, в халате, работает с оператором Свеном Ньюквистом, решая конкретные вопросы завершения фильма мутажа. Болезнь, нерешённость житейских проблем — Таская при этом необычайное внимание многих друзей, помощь зарубежных соотечественников, французского и итальянского правительства. Из России практически никаких вестей, кроме отдельных звонков, отдельных друзей. Звонил Александр сакуров возможно, еще кто-то. Приходили Владимир Максимов, Юрий Любимов, разговаривали, много помогали. А все иностранцы удивлялись, почему такой великий режиссер беден. Андрей Тарковский умер в клинике Артмана в ночь с 28 на 29 декабря 1986 года, куда его перевели за месяц до смерти. В клинике Тарковский узнал, что в Москве показывают его фильмы, и они идут с большим успехом. Он оставил запись о том, что его фильмы показывают в России, и они приходят, наконец, к тем людям, ради которых он и жил, и так тяжело трудился. Знаешь, мои фильмы — это моя жизнь. «А моя жизнь — это мои фильмы», — сказал он Анне Ленинвибу, — сказал афористически и черпанно, и кратко. А в той записи, с известием об успехе фильмов, Горисна добавил, что очень боится канонизации после смерти. Он был признан миром, не был признан на родине и боялся перекосов. Не будем говорить о том, что он не только любил Россию, но и знал ее очень хорошо. Простые человеческие слова посвятил памяти друга режиссер Кшиштоф Занусси. Он навещал Андрея в больнице, но говорил с ним. «Только болезнь позволяет увидеть всю хрупкость наших начинаний, наших решений, наших конфликтов, нашей политики» которые в этой перспективе теряют свое значение. И в этой перспективе Андрей как бы уходил куда-то в себя, был уже далеко от мира, от нас. Он оставил после себя такой великий, такой монументальный свод фильмов, в каком-то смысле, можно сказать, он выразил себя полностью, совершил все, что ему было дано. Среди бумаг Андрея Тарковского есть листок, который озаглавлен «Схема смысла жизни». То, что Тарковский называет схемой жизни, есть на самом деле поэтическая графика, некий странный ключ к его творчеству. В Тарковском никогда не было одного пафоса середины, иронии, буржуазности. В пластических образах кинематографа, может, одному ему удалось показать трагическую борьбу темного и божественного в душе, сознания жизни человека про пути и жертв и искупление и главный вопрос о том что же является наивысшей ценностью где истинный приоритет Тарковский, грустно оценивая свое положение в зюмиров стать модным еще не значит стать понятым чаще бывает красноборот и для понимания чего либо серьезного необходим достаточно высокий уровень культуры и образованности Ратом уровней современной творчества вы еще не находится Начальство — не все общество, лишь его незначительная часть. У Тарковского был свой зритель, который ждал новых фильмов. Что же до понимания, то давно известно. Подлинные явления искусства медленно осознаются, но долго живут, а потому меняются со временем, глубже вызывай раздумий споры получают новые комментарии в момент же когда они всеми понимаются перестают удивлять пришел их срок либо остаться навсегда либо уйти в небытие вот почему сегодня о тарковском писать трудно что мне сказать почти невозможно он в пути в начале долгого пути осмысления и понятно еще далеко не все лучше писать о нем как нам кажется лет через десять Род Тарковских исторически счастливый, если уместно такое определение. Он прошел уникальный по завершенности культурный цикл. От древних кавказских преданий до высокого представительства в русской культуре XIX-XX веков планетарной объединительности в конце тысячелетия. Но есть одна фамильная черта, общая для мужчин этой фамилии. Всегда последовательно быть самим собой. услышит ли Андрея, задумаются ли над его фильмами, над тем, чему отдана была вся его жизнь? Ты должен стать самим собой. Найдешь и у пророка слово, но слово лучше у немого, ярче краска у слепца, когда отыскан угол зрения, и ты при вспышке озарения собой угадан до конца. Арсений Тарковский